Глава вторая За ночь мир сделался белым. Снег ложится на снег, заметая окна и пасти дверей. В это Рождество в первый день после шторма в церкви не зажигают свечей. Она зияет дырой темноты между тускло освещенными домами и как будто сама поглощает свет. Из-за непрестанного снегопада они не выходят из дома три дня. Дина, заперта в своей узкой пристройке, Морен больше не может подняться с постели, не может заставить подняться маму. Им нечего есть, кроме старого черстого хлеба, который камнем падает в желудок. Морен кажется, что кроме этих буханок в мире нет ничего плотного, ничего прочного. Она сама призрачна и нереальна. Ее тело держится на земле лишь за счет веса пищи. Если перестать есть, она превратится в дым и воспарит сизым облачком к потолку. Чтобы не рассеяться, чтобы не рассыпаться на кусочки, она ест, пока не заболит живот или садится у очага и подставляет себя теплу, как можно больше себя. Только там, где жар от огня прикасается к Морен, она ощущает себя настоящей. Она поднимает волосы на затылок, обнажая грязную шею, растопыривает пальцы, чтобы тепло облизало их со всех сторон, задирает юбку повыше, и ее толстые шерстяные носки нагреваются так, что воняют паленым. Здесь, здесь и здесь. Ее грудь и спина, и сердце между ними, плотно закутаны в зимний жилет, стянуты крепко-накрепко. На второй день огонь в очаге гаснет, впервые за многие годы. Огонь всегда разжигал папа, они только следили, чтобы он не потух, присыпали на ночь золой и каждое утро ломали спекшуюся корку, выпуская на волю горячее дыхание пламени. За считанные часы одеяло у них на постели покрываются инием, хотя марен с мамой спят вместе в одной кровати. Они не разговаривают друг с другом, не раздеваются даже в доме. марен кутается в папину старую куртку из тюлени кожи. Шкуру не вычистили, как должно, и она слегка отдает прогорклым жиром. Мама надела детскую куртку Эрика, взгляд у нее – тусклые и мёртвые, как у копчёной рыбины. Марен старается заставить её поесть, но мама просто лежит, глядит в пустоту и вздыхает, как дитя. Марен рада, что окна завалены снегом, это значит, что море скрыто от глаз. Эти три дня словно яма, куда она падает бесконечно. Марен наблюдает, как папин топор поблёскивает в темноте. Язык разбухает во рту, неповоротливый, словно замшелый. То место, где Морен прикусила его, сделалось вздутым и рыхлым, твердым по центру. Ранка еще беспокоит, кровоточит, и от привкуса крови Морен еще сильнее мучит жажда. Ей снятся папа и Эрик, и она просыпается в холодном поту с рядиными руками. Ей снится Дак, у него изо рта сыплются гвозди, которые он приготовил для их кровати. Она не знает, что будет дальше. Возможно, они все умрут. Может быть, Дина уже умерла, а ребенок у нее в животе еще шевелится, но с каждой минутой все медленнее. Может быть, Бог спустится к ним с небес и велит жить? От них обеих смердит, когда Кирстен Серенсдоттер — раскапывает сугробы у их двери, входит к ним и помогает разжечь потухший огонь. Когда она расчищает дорожку к двери Дины, та смотрит волком. Губы поджаты, полные злости глаза тускло поблескивают в свете факела, руки прижаты к выпирающему животу. «Все в церковь», — говорит им Кирстен. «Сегодня воскресенье». Даже дейна которая не верит в их бога, не возражает. Лишь когда они все собираются в церкви, марен осознает, почти все мужчины погибли. Торил, кнут с дотер, зажигает свечи одну за другой, пока свет не становится таким ярким, что режет марен глаза. Она подсчитывает про себя. Из 53 мужчин в Ордё В живых осталось тринадцать. Два младенца, еще не отнятых от материнской груди, три старика, остальные — мальчишки, еще не готовые выйти в море. Даже пастора больше нет. Женщины сидят на своих обычных местах, между ними зияют пустоты, где раньше сидели сыновья и мужья, но кирстон велит всем пересесть на передние скамьи. Все подчиняются, словно покорное стадо. Все, кроме дины Из семи рядов церковных скамей занято только три. «Штормы случались и раньше», — говорит Кирстен. «Рыбаки гибли в море, но мы как-то справлялись». гибри да, но никогда так много сразу», — говорит Герда Фелленсдоттер. «И среди них не было моего мужа, и твоего тоже, Кирстен». «И муж мужа Зигфрид, и сыновей Торил, они все...» Она умолкает, прижав руку к горлу. «Давайте молиться или петь гимны», — предлагает Зигфрид Йонсдоттер. И все остальные ядовиты глядят на нее. Из-за сильного снегопада они целых три дня просидели в заперти, не общались друг с другом, и ни о чем, кроме шторма, они говорить не хотят и не могут. Женщины в Ордео все до единой ищут знамения, вещи и знаки. Первым был шторм. Тела погибших, когда море решит их отдать, будут вторым. Но теперь Герда заводит речь о единственной крачке, кружившей над пришлым китом. Я ее видела своими глазами. Она выписывала восьмерки, говорит Герда, рисуя в воздухе плавные линии. «Раз, второй, третий. Я насчитала шесть раз». «Шестью восемь совсем ничего не значит», — пренебрежительно морщится Кирстен. Она стоит рядом с кафедрой пастора Гюрсона, водит пальцем по резному узору на крыше. Кроме этих движений, больше ничто не выдает ее внутреннего напряжения и скорби. Ее муж был в числе утонувших, а дети похоронены, так и не сумев сделать первый вздох. Морен всегда нравилась Кирстен, но сейчас она видится ей так же, как видится всем остальным. Женщиной, что всегда держится особняком. Она стоит рядом с кафедрой, а могла бы стоять и за. Она наблюдает за ними, как пастор внимательно и спокоен. «И все-таки странный был Кит», — говорит Эдне Хансдоттер. Ее лицо так распухло от слез, что глаза почти не видны. Он плыл кверху брюхом. Я видела, как блестел его белый живот. «Он здесь кормился», — говорит Кирстен. «Он заманивал наших мужчин», — возражает Эдна. «Он гонял рыбий косяк вокруг утеса шесть раз, чтобы мы точно его заметили». «Я тоже его видела», — кивает Герда и крестится. «Вот вам крест». «Ничего ты не видела», — отвечает Кирстен. «На прошлой неделе матис выкошлял прямо на стол сгусток крови», — говорит Герда. «И пятно так и не удалось соскрести». «Я зайду, если хочешь, и отмою его песком», — предлагает Кирстен. «Это был необычный кит», — говорит Торил. «К ней жмется дочка». Прильнула так тесно, что кажется, будто она пришита к материнскому боку аккуратными мелкими стежками торил, знаменитыми на всю деревню. Если все было, как говорит Эдне, значит, он был послан сюда. «Послан?» — переспрашивает Зигфрид, и Морен видит, что Кирстен глядит на нее с благодарностью, видимо, рассудив, что у нее появилась союзница. «Разве такое возможно?» С заднего ряда доносится вздох, и все оборачиваются к Диине. Она сидит с запрокинутой головой и закрытыми глазами. Смуглая кожа у нее на горле отливает золотистым в свете церковных свечей. «Не иначе, как происки дьявола», — говорит Торил. Ее дочка испуганно плачет, уткнувшись лицом ей в плечо. Морен мысленно задается вопросом, Сколько страха и ужаса Торил успела вложить в умы своим двум уцелевшим детям за эти три дня. Нечистый властен над всем, кроме Бога. Он мог послать нам кита, или его могли призвать. «Хватит», — говорит Кирстен, нарушая гнетущую тишину, пока она не сгустилась еще сильнее. «От таких разговоров пользы нет». марен хочется разделить эту уверенность, но ее мысли снова и снова возвращаются к черной тени, к тому странному звуку, что заставил ее подойти к окну. Тогда она подумала, что это птица, но теперь тень разрастается в воспоминаниях и обретает все более чудовищные очертания. Тень плывет кверху брюхом, у нее пять плавников. Против всякого естества. Эта сгущенная темнота постоянно маячит на краю поля зрения даже в благословленном свете церковных свечей. Мама трясет головой, словно только проснувшись, хотя свет свечей отражался в ее небегающих глазах с той минуты, как они с Морен уселись на скамью. «В ту ночь, когда родился Эрик», — говорит мама, — В ее голосе явственно слышится эхо звенящей тишины. В небе горела красная точка. «Я помню», — тихо произносит кирстон «Я тоже помню», — кивает Торил. «И я», — думает марен хотя ей тогда было всего два года. «Я ее видела, эту звезду. Она скатилась с небес прямо в море, и вода обогрилась». говорит мама, едва шевеля губами. Он был отмечен с рождения. Стонет она, закрывая руками лицо. Нельзя было пускать его в море. Нельзя. Женщины вновь принимаются голосить. Теперь даже кирстон не может их успокоить. Пламя свечей вздрагивает под порывом холодного ветра из распахнутой двери. Обернувшись, марен еще успевает увидеть, как Дина выходит из церкви. Морен обнимает маму за плечи, но не произносит ни слова. То единственное, что она сейчас может сказать, все равно не принесет утешения. А куда ему было еще, как не в море? Вардё — это остров. Гавань с причалами располагается на пологой его стороне, где залив полукругом вгрызается в сушу. На другой стороне — Высятся неприступные отвесные скалы, лодки там не пристанут. марен узнала о рыбацких сетях раньше, чем узнала о боли, и намного раньше, чем узнала о любви. Каждое лето мамины руки блестят от прилипших к ним рыбьих чешуек, а сами рыбины, натертые с солью, сушатся, развешанные на веревках точно белые детские пеленки или перегнивают в земле обернутые в оленьи шкуры. Папа всегда говорил, что они живут милостью моря. Оно дарит им благодать, дает пищу, а значит и жизнь. Иногда оно отбирает жизни, но это честный обмен. Так было всегда и так будет всегда. Но после шторма море стало врагом, и многие уже призадумались об отъезде. «У меня родня Валти», — говорит Герда. У них есть земля и всегда есть работа. — Шторм до них не добрался? — спрашивает Зигфрид. — Скоро мы это узнаем, — говорит Кирстен. — Думаю, с Киберга сообщат. Уж там-то штормило наверняка. — Сестра точно пришлет мне весточку, — кивает Эдни. У нее целых три лошади, а тут верхом день пути. — И тяжелая переправа, — говорит Кирстен. — Море еще неспокойно. Вести придут, но придется подождать. Морен слушает, как соседки говорят о Варангере и даже о запредельном Трамсё, словно кто-то из них сможет жить в большом городе, вдали от родных мест. Женщины спорят о том, кто возьмет для переезда оленей. Стадо принадлежало мацу Питерсону, утонувшему вместе с мужем и сыновьями Торил. Они были все в одной лодке. Торил, похоже, считает, что это дает ей какое-то право на собственность маца но Кирстен заявляет, что позаботиться о болениях сама, и ей никто не возражает. Да и кто бы стал возражать? Сама Морен до сих пор не умеет разжечь огонь в очаге, куда уж ей содержать стадо нервных животных, да еще в самом разгаре зимы. Торил, видимо, думает так же, потому что мгновенно отказывается от претензий. конце концов разговор выдыхается и стихает. Ничего еще не решено. Сначала надо дождаться вестей из Киберга или самим послать туда вести, если от них ничего не придет до конца следующей недели. До тех пор, предлагая нам всем ежедневно собираться в церкви, — говорит кирстон и Торилл с жаром кивает, в какой то веке соглашаясь с кирстон «Нам нужно заботиться друг о друге, Снегопады, похоже, унялись, но нельзя сказать наверняка. «Берегитесь китов», — говорит Торил. Свет падает ей на лицо, и под кожей проступают кости. Вид у Торил серьезный и даже зловещий, амарен хочется рассмеяться. Она легонько прикусывает язык в том месте, где ранка еще не зажила. «Больше никто не заикается об отъезде», По дороге домой мама держится за руку марен и сжимает так сильно, что рука начинает болеть. Морен идет, погруженная в свои мысли. Интересно, другие женщины тоже чувствуют связь с этим местом? И сейчас даже сильнее, чем прежде. Кит или не кит, предзнаменование или нет, марен видела гибель сорока рыбаков. И теперь что-то держит ее на вордео, Держит так крепко, что она себя чувствует зверем в капкане.